Память святого мученика Филитера. Однажды, когда Диоклетиан прибыл в никомедию, ему было сообщено об одном христианине. Царь тотчас же послал за ним, приказав привести его к себе. И при виде его пришел в изумление. Святой был высок ростом и весьма красив. Потому Диоклетиан назвал его Богом, а не человеком. И сказал ему царь, «Скажи нам, откуда ты, и как тебе имя и какого ты происхождения?» Святой ответил, «Я родился и воспитывался здесь, в Некомидии, сын епарха, по христианин и живу с христианами». Подозвав его к себе поближе, царь хотел сначала подействовать на него ласковую речью, произнося в то же время хулы на Господа нашего Иисуса Христа. Святой отступил от богохульника и, возведя очи свои к небу, сказал, «Да загрядятся уста того, кто дерзает хулить Христа моего, пусть то будет царь или кто иной». И тот час произошло землетрясение, и послышался страшный гром, так что царь и окружающие его затрепетали. После того Филетер брошен был в раскаленную печь, но святой помолился, и печь рассыпалась, огонь погас, и он вышел невредимым. Царь же под влиянием только что совершившегося чуда, а также по вниманию к его красоте и знатности рода, даровал ему свободу идти куда хочет. Впоследствии, когда в Некомидии царствовал Максимиан, святой опять оговорен был пред царем, и опять пристав царю, он исповедал Христа Бога нашего, Творца всего мира и промыслителя. За это прежде всего начали бить его палками. Мучители, исполнители казни, в своем усердии доходили при этом до совершенного изнеможения, так что сами падали на землю едва живыми. А святой, казалось, не ощущал никакой боли, как будто страдал не он, а кто-то другой. Так укреплял его Христос. Потом он был повешен и подвергнут страганию Затем бросили его на растерзание зверям, но звери только валялись у ног святого. Насильно вели его в капище, чтобы там заставить поклониться идолам, но мученик вознес молитву к Богу, и идолы рассыпались и не на землю. Тогда царь дал повеление умертвить святого мечом, но у слуги, которые схватил его рука, тотчас час истохла. Такая же участь постигла и другого исполнителя царского приказа. Как только занес он руку с мечом над головой святого, чтобы отсечь ее, рука его отнялась. После того мученик посажен был в темницу и закован в цепи. И так как он не обнаруживал ни малейшей склонности к покорности, то царь осудил его на изгнание в проконис куда он, связанный, и был отправлен. На пути он совершил немало чудес. Изгонял бесов, очищал прокаженных и врачевал всякие иные болезни. Одним словом своим не спроверг идолов. Прикоснулся к идольскому великолепно построенному капищу, и оно распалось до основания. Все эти чудесные знамения и особенно последнее разрушение капища многих расположили к вере во Христа. В том числе и шестерых воинов с их начальником, которым велено было отвезти святого в ссылку. Когда мученик и сопровождавшая его стража дошли до Сегрианских стран, где святой также совершил много чудес, окружавшие его сказали, что здесь, вблизи, находится некоторый человек по имени Евиот, христианин, который претерпел многие жестокие страдания за Христа от князя, но остался невредим и творит великие чудеса. Слыша об этом, святой Филитер решился зайти и повидаться с Евиотом. В это время блаженному Ивиоту явился ангел Господень и сказал «Выйди из келии своей и иди на некое место встретения Филитера, сострадальца твоего». Отшельник тотчас же вышел из кельи и начал сходить с горы, на которой обитал. Между тем фелитер по указанию одного поселянина, направляя путь свой навстречу Ивиоту, начал восходить на Сегрианскую гору вместе с начальником и шестью воинами» уверовавшими и крестившимися, и желавшими не разлучаться с ним. Пройдя немного, они встретили блаженного Ивиота, сходящего к ним, и, приветствуя друг друга, исполнились взаимной радости. Веселясь духовно, взошли все они на гору в жилище святого Ивиота и пробыли там вместе семь дней. И уснул блаженный Филитер сном, которого желал с любовью, представился к любимому им и возлюбленнейшему ему, Христу Богу, Придал в руки его дух свой. Блаженный Ивиот похоронил его вместе месте своего обитания. По прошествии одиннадцати дней скончались и начальник конвоя, и шесть воинов, сопровождавшие святого, и все они погребены были близ мощей святого мученика.